Глава десятая. Елизавета. Я застыла, перестала дышать. Смотрела в глаза своему кошмару и просто не знала, как справиться с болью. Когда-то я тоже была беременна, но случился выкидыш. В груди заныло, ведь я не смогла родить Игорю. Глаза мальчишки, его губы, носик. Всё было, как у моего Игоря. Он был такой же светленький, как и мой муж. Я по детским фото знала, что Игорь раньше был беленький, как снег. Позднее потемнел до темно-русого, почти шоколадного цвета. Мальчик улыбнулся мне и подкинул песок. Счастливо засмеялся, принявшись раскидывать песок лопаткой. Смотреть на это было выше моих сил. Я отшатнулась и отошла так быстро, как только позволяли мои ноги. Я почти бежала, словно черти за мной гнались. Из глаз лились слезы. Так глупо. Я совсем не плакала, когда поняла, что муж мне изменял, но разревелась поняв, что он завёл сынишку на стороне. Его сынишка, без всяких сомнений. Дальнюю похожую родственницу здесь не припишешь, я точно знала. Сынишка Игоря. У нас же с ним детей не было. Первое время после выкидыша тема детишек была крайне болезненной. Мы обходили её стороной. Потом, когда появились силы и возможность думать о детишках без слёз у разбитого сердца, мы попытались снова, но ничего не выходило. Несколько попыток прошли безуспешно. Потом Игорь как-то охладел к этой теме, потерял интерес и больше не спрашивал с азартом после секса в дни овуляции. Ну как, получилось? Я добежала обратно до кафе и рухнула за столик, дыша как борзая после охоты. Заказала напиток, отвернулась в окно и вытирала слезинки. Успокоившись немного, достала любимый блокнот и записала в него новые факты, которые открылись сегодня прибежалась по датам, отмеченным ранее, и горько усмехнулась. Последние года два-два с половиной наша жизнь только и делала, что катилось вниз. Мальчишки примерно столько же. И почти с этого же времени у нас начались сложности за сложностью в плане финансов. Про свою студию я даже не вспоминаю, но в это же время Игорь продал квартиру, доставшуюся ему по наследству от приемных родителей, машину, дачу, домик в деревне. Мне-то он заливал, что покрыл крупный кредит для бизнеса, что прогорел на неудачные сделки и потребовались вложения. Но что если... Если он в это время купил тот самый таунхаус для матери своего сынишки. У него имя есть Тошка. Антошенька. Какой славный малыш. Почему он не захотел снова попытать счастье со мной? Пройти обследование, лечение какое-нибудь, а? Почему с ней? С другой? Какой же он подлый. «Гадкий. Выходит, он узнал о рождении сынишки и начал новую жизнь. Не со мной. Вот так открытие. Значит, у Игоря настроя. непростой русский парень, а целый падишах какой-то. Султан с гаремом. У моего муженька есть я, бездетная жена-прислуга. Есть любовница с ребёнком и просто девушка для секса, которая, кстати, живётся лучше всех остальных. Вот гадство. Не зря говорят, что ночная кукушка всегда дневную перекукует. «Нет, так нельзя. С этим надо что-то делать». и натаписечка явно не в курсе, что у Игоря есть любовница с ребёнком, ведь она сказала про курицу бесплодную, то есть меня. «Забавно. Наточка знает про то, что у меня не получается родить, но не знает о том, что Игорюша уже родила другая». Невольно я рассмеялась в голос. «Ты тоже лохушка, детка. Но, может быть, именно эта дурында и поможет мне наказать Иссю?» Как же не хочется идти домой, но надо собраться, собраться силами, посмотреть, чем занимается мой благоверный. А вдруг уже немного подлечился? Ох, наверное, стоит проявить немного заботы. И стоит показывать, что я заподозрила кое-что. «Давай, Лиза, ты сможешь, ты сможешь», — твердила я себе, топчась под дверью собственной квартиры. Нацепила улыбку, пошла летящей походкой. «Ты будто на работе. На работе же улыбаешься? Вот и здесь. Ты на нелюбимой работе. Это временно». Нам пришла старая песня «Я на тебе, как на войне». Пожалуй, в ситуации с Игорем эта песня подходила как нельзя лучше, поэтому я натянула на лицо заботливую и сердобольную улыбку, очень надеясь, что она не похожа на гримасу. Тихонько отперла дверь ключом и вошла. «Меня в планах не было краситься или изображать, будто меня ещё нет дома. Клянусь, это вышло само собой». Я услышала обрывок разговора. «Наталья, проверь, заплатила ли ты налог по недвижимости. Мне уведомление пришло о цене. Адрес — Севастопольская, 17». Я застыла возле двери. «Это же... это же адрес того дома, где я только что была. Ах ты, ублюдок! Я поймала тебя почти с поличным». Притаилась возле двери, сделала несколько шагов по дому. Игорь вовсю раздавал приказы. «Михаил, доставку техники пока на адрес старого дома моих родителей. Да, вывозим рухлядь с Севастопольской. Меняю мебель пацану своему. Растёт», — произнёс с искренней гордостью. «Боже, как больно!» — сердце закровоточило. «Я так расстроилась, что выронила связку ключей». Игорь замолчал. Божечки, сейчас спалит, что я подслушивала. Я поспешно взяла наушники, болтающиеся на шее, и сунула их в уши. Разговор мужа прекратился. Из зала осторожно выглянул Игорь. Глаза заморгали, забегали. Поросёнок. Нет, свин бесстыжий. Харя наглая. Мало я тебе слабительного насыпала, мало. — Лизенька, ты уже дома? Почему так рано? — удивился муж. На его лице явно читалось беспокойство, услышала я его беседы или нет. Я улыбнулась ему, помахала ладошкой и высунула наушники капельки из ушей. «Ты что-то спросил?» «Извини, музыку слушала, ничего не услышала». «Как ты, любимый, тебе полегчало?» Он вздохнул с видимым облегчением. «Полегчало». Буркнул. «Но не твоими стараниями», — попросил сотрудника вызвать врача на дом. «Он выписал мне сильнодействующее лекарство» после второй таблетки значительно полегчало. Уже не бегаю в туалет каждые пять минут. — Врача на дом? Но это же безумно дорого. — Знаю, знаю, — вздохнул притворщик. — Но здоровье дороже. Сегодня от ужина воздержусь. Можешь отдыхать. — Игорь, если тебе полегчало, давай завтра съездим, проверим загородный дом твоих родителей. Давно уже не были там. Заодно можно на мангале шашлык пожарить или рыбку. Как тебе идея? — Знаешь, Лизонька... Игорь явно лихорадочно соображал, как бы выкрутиться. Я же решила последовать примеру его писечки. Живо подскочила к нему, обняла, погладила по щеке, защебетала. «Спасибо, любимый, я знала, знала, что ты согласишься. Мы так давно никуда не выбирались с семьей. И сестру позову с мужем, племяшей. Сто лет не виделись. Всё, договариваюсь на завтра. И не переживай, тебе делать ничего не придётся. Мы сами обо всём позаботимся». Ты хотя бы отдохнешь, а то все работаешь и работаешь. Вот, даже позеленел от усилий.